Строго посмотрев на бывших председателей, Анискин поманил пальцем сторожа Дорофея. — Подь сюда. — Кого прикажешь, товарищ Анискин? — А это сейчас узнаешь. Анискин сладостно поводил головой, подставляя лицо ветру, который не торопко тек с реки, щурился, как сытый кот. Он блаженно вздохнул и сказал. — Дорофей, а Дорофей. Ты, поди думаешь, что я не знаю, как ты ночами на посту спишь? Ты думаешь, я не знаю, что ты третьего дни на дежурстве бутылку самогонки выпил и песни в конторе играл? Стой, не маши руками. Это я на тебя должен руками махать. Но не махаю, а наоборот, по причине твоей грыжи за тебя перед председателем заступаюсь. Но мы тебя с поста уволим, Дорофей, ежели ты мой приказ не исполнишь. Я тебя слушаю, товарищ Нискин. Правильно, так и стой. Пятки вместе носки врозь. А приказ такой. Ежели еще раз к конторе этих тунеядцев пустишь, быть тебе в критике. Понял? сполнишь Сполню, товарищ Анискин! — выпучив глаза, заорал сторож. И вот и ладно. Еще раз строго поглядев на председателей и подставив ветру лицо, Анискин хлопнул Торофею по плечу. Сипло хмыкнув, пошел берегом реки, чтобы бросалась в глаза вся обе, с крутой загогульной и пространственностью, чтобы от бескрайности реки было... Радостно глазу и душе. Прошагав с полкилометра, Анискин подвернул к одному из домов, отворив калитку, вошел во двор. Ай! Есть живые? Живые, говорю, есть, окликнул он. Как и во всей деревне, в доме не было ни голоса, ни звука. Среди амбарчиков, стаек и клетушек звенела комариная тишина. Зарывшись, в песок молели куры. Стоял на одной ноге петух с выдранным хвостом, и, как во всей деревне, двери дома не были закрыты, зияли темным провалом. И Анискин сделал шаг к крыльцу, но остановился. Потом опять сделал шаг к крыльцу и снова остановился. «Ах, мать честная!» — пробормотал он. «Ну, напасть!» Ни один живой глаз не видел Анискина. Ни одно ухо не слышало его астматическое дыхание, но он никак не мог перешагнуть ту черту, что невидимо лежало возле крыльца. Смешно это было. Толстый Анискин и невидимая черточка на земле. Но он накатом вспотел, покраснев лицом и шеей, злобно взмахнул рукой. «Мать!» «Твою перемать!» — вслух выругался Анискин. «Это ведь мне придется лишний дело делать». Он гневно осмотрел дома ограду, обругал шептом полуметровые лиственничные стены и окна, похожие из-за узкости и малости на амбразуры Дота. Обложил трехэтажно купеческие амбарчики, стаечки и чуланчики, вызверился на две пустые собачьи конуры, и в злобе дошел до того, что и петуха с корами послал вдаль далекую. Анискин с грохотом открыл калитку выбросился на улицу и погрозил дому кулаком. Так, перетак подумав, Онискин сел на лавочку, бросил на землю газету с костью и расстегнул на рубахе все пуговицы. От резких движений он немного успокоился, но на излучину обеиной кедрачи по берегу смотрел по-прежнему сердито. Это надо же, подумал Онискин. Поля ушли в такую что и реки нет. Все расширяемся, расширяемся, а куда расширяемся? Бормоча он затих и так просидел минут пять. Затем тихонечко встал, спрятал газету с лосиной костью под лавку и облегченно вздохнул. Все равно придется идти. Глава вторая. А из-за того злился на опь, что она на поля с ним не пошла. Через два километра река отвернула в сторону со своим глинистым ветерком и легкой для дыхания пространственностью.